однако трое друзей все же были не одиноки из обеих групп на межу вышло несколько человек в основном крепкие пряжестые мужчины поопытнее теперь враждующие лагеря разделял уже не только трое друзей но бородач слева и усатые справа похоже они и были заводилами не торопились увести своих эй вы там на меже — глумливо крикнул Сатый. — Убирайтесь, пока вас не растоптали. Мы должны отплатить за беды этим вонючкам, и мы отплатим. А тот, кто осмелится помешать нам, тому мы намнем бока, поняли? А вы, Граст, Хронт, Вердир и вы, подлые трусы, опозорившие родную деревню. Сутунг! «Хватит мутить народ!» — крикнул один из вышедших к Крагволду селян. Он был высок, широко плеч, лицо обрамляло полуседая борода, серебро виднелось на висках, но глаза были ясными, а руки, казалось, могли запросто гнуть подковы. «Мало тебе, Элла и Траста! Или вы с бородатым Эриком добиваетесь того, чтобы мы каждую ночь пускали друг другу красных петухов?» Лицо говорившего побограбело, огромные клочищи сжались. — Нет, хватит. — Скажем спасибо почтенному Рогволду и его спутникам, с наших глаз сошел туман. Так что ничего мы не опозорили. Это, я говорю, Исунг, сын Ангара. — Верно, — подхватил другой. Ростом он был пониже Исунга. Но еще шире, в плечах, его левую щеку рассекал свежий рубец, из раны сочилась кровь. Он говорил отрывисто, зло, рубя ладонью воздух. «Чего ради мы ломаем друг другу ребра? А? Гляньте!» И он ткнул себе в щеку. «Это мне досталось на память от Хелдинга. Вон он стоит!» с которым мы на соседних полях уже лет пятнадцать рядом работаем. — Эй, Хелди, можешь толком сказать, из-за чего мы с тобой сцепились? — молчишь? Ну, то-то! — Он молчит, я отвечу! Яростно завопил тот, кого назвали Сутунгом. Нечего было совать нам палки в колеса и указывать, что нам сеять и как, наш очередь, что хотим, то и делаем. Вы нам не указ, верно я говорю, ребята. Окружавшие его люди ответили дружным рёвом, лишь мужик по имени Хельдин пытался что-то возразить. Бородатый Эйрик о чем-то шептался в небольшом кружке своих приверженцев. Остальные же люди его группы стояли, угрюмо уставив в землю. Товарищи сутунга заорали и заулюлюкали Вновь мелькнули поднятые с земли колье топоры. И толпа в несколько десятков человек дружно повалила на замерших в центре поля Рогволда с друзьями, и присоединившихся к ним селян. Делать было нечего, и они схватились за оружие. За их спинами по-прежнему царило молчание. Фолку не было страшно. Было отчаянное боевое веселье, азарт. Он словно воспарял над пыльным полем, уподобляя себя героям древности — И даже усмехнулся, когда Сутунг повел своих вперед, представлялся удобный случай показать себя. В воздухе сверкнула серебристая молния, и Сутунг с воплем повалился на землю, пытаясь вырвать пробившую бедро стрелу. В последний миг Фолка понял, что не в силах вот так, в общем-то, ни за что убить человека, и снизил прицел. Он видел безумные глаза Сутунга и, выразинутый в отчаянном вопле рот, он даже успел заметить протянувшуюся с губ человека тонкую ниточку слюны. «Нет, это не призрак могильников, это живой человек. Что же ты делаешь?» — словно закричал кто-то внутри фолку и рука хоббита дрогнула. Вид упавшего, испачканного кровью Сутунга — как-то сразу отрезвил нападавших. Они остановились, столпившись вокруг своего предводителя, и тогда Фолка, в который уже раз, внутренне удивляясь себе, за последние несколько дней громко и отчаянно крикнул, вновь натягивая тетиву и поднимая оружие «Еще шаг!» и «Буду бить в горло!» «Первому!»